Глава седьмая. Чертаново от слова «черт». Накануне переезда поехали с Тошкой в Чертаново. Там все было по-прежнему. Та же громада одинаковых плотно стоящих домов, чахлые деревца, которым еще расти и расти, голкие подъезды, пахнувшие побелкой и покраской. Правда, прибавилась парочка магазинов и детский спортивный клуб «Ромашка». Что за название? Лифт не работал, или за стужкой медленно поднялись на восьмой этаж. Картонная хлипкая дверь толкни толкне откроется, и ключ не нужен. Но ключ был, и дверь открыли. В квартире пахло клеем и пластиком. Скучные, дешевые, серые в полоску обои, желто-коричневый линолеум, салатовая плитка в ванной и туалете. Но больше всего... Раздражали потолки. После четырехметровых на Кировской казалось, что эти два шестьдесят лежат на голове, но ну, комнаты были просторными, квадратными, с большими окнами, и кухня большая и светлая, не сравнить шестиметровой, и темный теперешний, где половину пространства занимала огромная чугунная батарея. За соседним домом был виден большой зеленый лесопарк. — Лес? — удивился внук. — Ба! А грибы там есть? — Да бог их знает, — ответила Лиза. — Ну что, Тошка, как тебе новый дом? Мальчик пробежался по гулкой квартире, определил себе комнату, и настроение у него явно улучшилось. А на обратном пути все уточнял. Ба. «Ну когда переезд? Когда?» «Скоро», — вздыхала Лиза. «Переклеим обои. Тебе с красными машинками я уже присмотрела. Копим кухонную мебель, как без кухни. Дождемся, пока заработает лифт. Без лифта бабушке Маше не подняться. Ну я переведусь в новую поликлинику. Вот тогда и переедем, родной. А осенью ты пойдешь в новую школу». Тошка важно кивнул. Известие о маминой длительной командировке он принял спокойно, кивнул и все. «Не любит», — подумала Лиза, — «или я — главная персона в его жизни, а мать так — фоном, вторым рядом». Август был жарким и душным, днем парило, а к вечеру раздражались бурные короткие дожди, не приносящие свежести. И снова наваливалась духота. Прощание с Кировской Лиза отменила. Зачем травить душу? Надо отвыкать. Отвыкать от прежней жизни и радоваться переменам. Уговаривала себя, приводила разумные доводы. А все равно было грустно и ночами не спалось. Старый дом постепенно пустел. Власти людей подгоняли, подталкивали. А особо строптивым и разборчивым грозили отмены выбора, мол, поедете туда, куда укажем. И люди сдавались, соглашались на предложенные, пили сердечные капли и обреченно готовились к переезду, проклиная чертов банк и новых хозяев, чтоб им барью разориться. Обои переклеили, кухню купили, дождались работающих лифтов и заказали машину для переезда. Первую ночь спали, как убитые. Сказалась усталость, но главное — воздух. И сравнивать было нечего. После центра и машин под окнами, сплошного камня и асфальта, свежая прохлада из раскрытых настежь окон. Утром, сидя на новенькой кухне бежевой, с зелеными глянцевыми вставками, большущим окном и виднеющимся из него лесом, Лиза ощутила радость. Любовалась кухней и вспоминала прежнюю. Буфет до да пара полок и все разный, некомплектный, столетнее, рассохшаяся и кривая. Бр, сколько лет они жили и не думали, что бывает по-другому. В новую поликлинику Лиза устроилась легко. Участковые врачи нужны всегда, тем более в новом районе. Но договорили, что выйдет в октябре, так как внуку в сентябре в первый класс. А пока надо было приводить в порядок квартиру, разбирать многочисленные тюки и коробки, мыть окна и вешать шторы, раскладывать вещи, предварительно постирав их и отгладив, ходить в магазин, готовить и снова копаться в тюках и выносить коробки, набитые газетами, и снова мыть, стирать, оттирать, забивать, подкрашивать. Казалось, все это никогда не кончится. Но нет, постепенно исчезали тюки, прятались на антресоль старые сумки, отмывались до полы. По вечерам, если оставались силы, шли с тошкой в лес, рвали мелкие лесные колокольчики и ромашки, находили сыроежки и подберезовики, сидели на берегу узенькой грязноватой речки, переплюйки. И леди казалось, что не было той прежней жизни. Не было старой мрачноватой квартиры с высоченными потолками, школы с тяжелыми деревянными партами и полами, остро пахнувшими мастикой. Не было мамнины, полечки и ритки, дымчика и маленькой Анюты. Не было Корнеевского, не было приезда Марии и старой поликлиники, где она проработала столько лет. Не было. и любимого чаю правления тоже, и углового рыбного. Не было полукруглого двора со столетними липами и непролазными кустами боярышника. Не было старых качели и деревянной песочницы, где сначала играла она, потом дочь, а потом внук. Не было высокой тяжеленной двери в подъезд, широченной лестницы с отполированными до блеска перилами дворника Степана и гоняющего детвору злобного Домуправы Петровича, и фруктового, самого вкусного мороженого по семь копеек, и еле теплых мятых жареных пирожков у метро. Ничего этого не было. Но как это не было? Выходит, и всей ее жизни не было. Несчастливой и счастливой, с потерями и приобретениями, горестями и радостями, предательством и крепкой дружбой, Слезами, бессонными ночами, взлетами и падениями ничего этого не было тогда и ее не было, Лизы. Нет, все это было просто в другой, совсем иной жизни. Было и осталось с ней. От горничной, а Лиза называла ее исключительно так пришло два письма. Бабуль, у меня все нормально. Работаю, стою, но не жалею о своем отъезде, как ты и Тошка. Люблю, скучаю. Аня, про Лизу ни слова. Ну, черт с тобой. Главное, что Тошка со мной, — фыркала Лиза. Жива, и слава Богу, — повторяла Мария. тьфу фу чтобы не сглазить. К концу августа спала жара. Вещи были разобраны, и Лиза наконец успокоилась. Совсем справились, все пережили, все позади, и теперь можно жить. Можно начинать жить. По вечерам Мария сидела на балконе, куда Лиза поставила старое кресло и дышала воздухом. — Все, не могу надышаться, — говорила она. — Как хорошо, правда, Лиз? — Правда. «Всё хорошо», — отвечала Лиза, а про себя думала. все у нас хорошо!» «Дочка не удалась, но это же мелочи, правда?» «Так, пустяки. А в целом у нас все отлично!» Той ночью Лиза крепко спала. Никаких предчувствий, никакого беспокойства. Разбудил ее Тошка. «Ба! Баба Маша зовет, Ба, просыпайся!» Лиза вскочила с кровати и бросилась в комнату Марии, так быстро, что запуталась в тапочках и чуть не упала. Мария была бледной, как мел, с посиневшими сухими губами и мокрым лбом. «Мама — Мама! — закричала Лиза. — Что с тобой, мама? Вела она себя совсем не как доктор, четко, разумно и грамотно, а как обыкновенная, насмерть перепуганная дочь. — Скоро! — шептала она. — Надо бежать в телефонную будку и звонить скорую. Я сейчас, мам, пару минут. Слабая рука удержала ее. — Не спеши. — Лиза замерла. — Не спеши, — повторила Мария. — Не надо. Пора, Лизонька. Давно пора. — Как это пора? Ты о чем? Никакое не пора. «Сейчас, по мере давления, сделаю кол. Мария закрыла глаза и качнула головой. «Не надо!» «Мам, подожди, умоляю!» Закричала Лиза. «Ну что ты ей богу! Мы же только переехали! У тебя такая хорошая комната, и света полно, и воздуха! Мам, тебе же нравится, да? Тебе нравится твоя комната! А балкон? Ты же любишь сидеть на балконе, прошу тебя, не уходи!» Не оставляй меня, я же совсем одна, у меня только Тошка и ты. Но ее уже не было. Мария ушла. Как поздно она произнесла это слово. Мама. Гвоздь после плаща. Не успела. Я не успела, не смогла, не захотела. Так будет честнее. Любовь больше нужна тебе. Так она сказала. Она же все время пыталась меня оправдать, подтолкнуть, намекнуть, оправдать меня передо мной же самой. Значит, любила. Конечно, любила. Прощала, каилась. Ждала. Ждала, что я откликнусь, приду к ней. Мама, прости меня. Мама, прости. Сколько будет еще непоправимых ошибок? Сколько еще ты, Лиза, будешь холить и лелеять свою гордыню? Хватит. Ей-богу. Остановись. Ты многое не успела, но многое еще можно поправить. Постарайся не опоздать. Коронили на Старом Донском, где лежала мамнина и их мать, незнакомая лезина бабушка. Разрешение на захоронение с трудом выбил Иринин муж, подключив свои серьезные знакомства. На Старом Донском давно не захоранивали. «Все у нас не просто так, а через серьезные знакомства», — бурчал Владик. «Везде нужен блат и бабки. Как же все это противно!» Ранюту Про родственники не спрашивали, и на том спасибо. «У всех семьи, только я одна». Думала Лиза, выходит сама виновата. Поминать поехали к Лизе, где с утра хлопотала Надюша, пекла блины и накрывала поминальный стол: винегрет, селедка, картошка, водка. Не празднество, дань традиции. Ирина прошлась по квартире, и громко вздохнула. Ну да, новостройка, просторно и вид. Она высунулась в окно. «И воздух. Ты как, привыкла?» «Привыкаю», — коротко ответила Лиза. «А разве был выбор?» И все-таки за столом сидела семья. «Спасибо, что вы сегодня со мной», — сказала Лиза. Три рюмки водки добили ее окончательно, и Надюша отвела Лизу в спальню. Надюша осталась в Чертанове. а как оставить пьяненькую, плачущую Лизу. Проводила родню, уложила Антошку, перемыла посуду и села выпить чаю. В голову пришла вполне житейская мысль. Квартира. Трехкомнатная квартира. Мария не подвела, дотянула до переезда, как будто выполнила свою миссию и ушла. Надюша проверила Антошку, заглянула к Лизе, открыла окно, Укрыла ее одеялом, погладила по щеке. Вздохнула и осторожно вышла из комнаты. Но 1 сентября никто не отменял. Тошка, одетый в новую форму, был важен и торжественен. Еще бы, он школьник. Когда малышей уводили в здание школы, он обернулся, ища родные лица. Испуганный, маленький, растущий без мамы мальчишка. Как все знакомо. Лиза вытерла слезы и улыбнулась. Жизнь продолжается, да? От нее ничего, осторожно спросила Надюша. Лиза мотнула головой. Нет, было два письма, о которых ты знаешь, и оба на имя мамы. Ну а теперь, когда мамы нет, усмехнулась Лиза. Теперь и писем не будет. У автобусной остановки обнялись. Ее жизнь. Пусть живет, как хочет. Не вернулась, значит, ей хорошо. Ну и слава богу, ты же понимаешь, я желаю только счастья.